Я не хочу в южную часть лонг -Айленда. Я хочу как можно скорее увидеть Камилу. Я переоденусь, по с наголо, приклею бороду, но я отправлюсь к ней. Когда ты явишься к ней, лысый, бородатый, переодетый индейцем, я хватит удар. Ты сообщишь ей, в каком виде меня ждать. Я сообщу ей, где тебя искать, и она сама к тебе прилетит, на крыльях страсти». Ливингстон подумал, что с крыльями страсти он чуть пересолил, но Киду так не показалось, его озаботила другой. — Как же она прибудет ко мне, если и нельзя вставать? — друг тут же нашелся. — Ее привезут? Доктора? — Хотя бы и они. — Пусть, кстати, поприсутствуют при алмазной процедуре и поумерит свою ученую спесь. Отлично. — Вот именно. После этого ты... Отдашь алмаз, его отвезут в Лондон, скандал будет исчерпан. Ты можешь появляться открыто и лишь останется погасить издержки. Кит кивнул. Да пусть эти серьезные люди в париках заплатят мне за то, что я пережил. Ливингстон налил себе Рома и выпил его одним циничным глотком. Боюсь, Уильям, ты немного неверно представляешь себе ситуацию. Так вот. Торговец задумался, стоит ли говорить то, что он намерялся сказать. Но так ничего не решив, продолжил. Поскольку алмаз поступит индийскому послу, а от него к королю, те господа, что снарядили приключения, понесут большие убытки. Тебе надо подумать, чем их возместить. У тебя, насколько я понимаю, был корабль, тот, на котором ты приплыл на Испаньолу, но теперь его нет, как и груза в нем, видимо, имевшегося. Кит вздохнул. — Груз мне не принадлежал, и я отказался от своей доли. — Почему? — Чтобы спасти друга. Его звали Базир. Он был очень хороший и умный человек. Мы разговаривали с ним часами. После Камилы и тебе он был мне самым близким человеком. Ливингстон достал из кармана платок и тщательно вытер потное лицо. — Базир? — Да. — Мусульманин? — Да. — Теперь я знаю, кто взял королевский декрет. — Кит поморщился, как будто Ливингстон сказал совершенно несусветную глупость. Он не только его взял, но еще доставил ко двору великого могола. Ты безумец. Базир мой друг, он не мог так поступить. Друзья не могут так относиться друг к другу. Ливингстон просто махнул рукой. Да вот ты мог бы так поступить. Ты торгуешь, ты любишь деньги. Так скажи, разве за деньги, даже за большие деньги, ты бы мог меня предать? Торговец встал из стола. — Ты не ответил на мой вопрос. — Я не отвечаю на глупые вопросы. Глава вторая. Яблоневый сад миссис Джонсон Кит был снова в цвету. Тяжелые майские пчелы сновали в благоуханных кронах. Черная дворня была так же ленива, как и два года тому назад, когда под этими цветущими сводами Ливингстон вел своего друга, капитана Кида, в дом и вдовы. Теперь торговец шагал один. Поднявшись по ступеням, гость решительно вошел внутрь. За время прошедшее с отплытия капитана Кида к туманным отгаскарским берегам, мистер Ливингстон стал в доме миссис Джонсон Кид со всем своим человеком. Он приезжал, когда ему вздумается, приводил кого пожелает, с удовольствием ел и пил. Большой гостиной Ливингстон никого не обнаружил. Тогда он прошел дом насквозь и оказался на заднем крыльце, мало чем уступавшем парадному. С него открывался вид на парк, устроенный как бы по английской моде. Газон, кусты, пострижены в виде шаров, пруд с ажурной беседкой на берегу, лодка возле беседки. Все это великолепие прозябало без внимания миссис Джонсон. Ливингстон вернулся и столкнулся с Сити, мулаткой горничной. На лице ее был написан «Ужас». Еще бы она пропустила появление гостей и не доложила о нем госпоже, где миссис Джонсон. «Сити силы что-то сказать!» — теребила фартук, судорожно сглатывала слюну. Ливингстон был весьма удивлен. Он понимал, что поставила девчонку в дурацкое положение своим внезапным, после двухнедельного отсутствия и появлением, но уж больно она нервничает. «Может, правда что-то случилось?» — Вот будет номер, если Камила действительно заболела. — Как к приезду мужа? — Алмаз не подействует? — Ты мне ответишь что-нибудь? — Ладно, я сам поднимусь в спальню. — Мистер, мистер, быстро заговорила сити но ничего сверх этого слова. Ливингстон быстро поднялся по широкой, украшенной ковровой дорожкой лестницы на второй этаж. Прошелся вдоль ширенги не в меру развесистых казочных пальм и положил ладонь на ручку белой ампирной двери. Другой рукой решительно постучал. «Кто там недовольно?» — но томно спросила мадам. Сити стоял за Ливингстоном, как тень, питающийся собственным ужасом. Торговец подмигнул ей и ответил измененным голосом. «Капитан Кейт!» — и нажал на ручку. Дверь охотно распахнулась. Портьеры были подняты. Комната с неглубоким эркером была ярко освещена майским солнцем. Почетное положение в спальне занималась сесть на кровать. Над ней царил квадратный белый балдахин. Под балдахином нежилась миссис Джонсон, или ежилась, гость не рассмотрел. Во внимание привлек доктор, доктор, носивший ту же фамилию, что и миссис. Он был без камзола, даже без рубахи, в одном шейном платке. Его левый башмак стоял на бархатной подушке кресла, а он в это время завязывал ленты чуть ниже своего колена, ленты своих панталон, надетых за несколько мгновений до появления Ливингстона. Прошу прощения, миледи, по инерции произнес друг капитана Кида. С каких это пор вы взяли за обыкновение в любое время дня и ночи врываться в мою спальню? Претензий было только на слова хозяйки, а и не чувствовалось в тоне. Ливингстон кратко поклонился. «Когда спешишь обрадовать человека, не думаешь, какое время на дворе. Обрадовать? Вот именно, миссис Джонсон Кит. Привел ваш муж, капитан Уильям Кит». Доктор в этот момент менял ногу. Он потерял большую часть равновесия и чуть не свалился на пол. «Он здесь?» Лицо возлюбленной жены капитана сделалось серым. Ливингстон с удовольствием сказал «да». Доктор, придерживая руками, кое-как подвязанную у колен панталона крикнул. — Но его же должны арестовать! — Почему же его не арестовывают? Серая с на лице миссис Джонсон Кит начала сменяться краснотой. — Он сейчас войдет? Сюда войдет? Друг капитана, с сожалением, был вынужден сказать. — Нет, он на моей ферме, на лонг Айленде. — Не бойся, Камилл, он еще далеко. Ливингстон всплеснул руками. — Доктор! И вы здесь, а я вас сразу и не заметил. Доктор поискал глазами свой камзол. — Да, я здесь. А, я понял, вы не только осматриваете, миссис Джонсон, но и себя показываете. Вы угадали, это такой новый прогрессивный способ излечения глубокой меланхолии. Ливингстон поощрительно кивнул. Да, я всегда был на стороне прогресс. Но если вы не против, я просил бы вас прервать сеанс. Мне необходимо обмолвиться с больной несколькими фразами с глазу на глаз. Доктор надел камзол на голое тело и вышел из спальни. «Сити, закрой дверь!» И, видимо, ему ладко мгновенно подчинился. Двери закрылись. Ливингстон повернулся к супруге капитана. Она уже отчасти овладела собой. «Так значит, он прибыл?» Я пришел сообщить именно это. «С алмазом?» «Да». «Вы видели камень? Он мне его, конечно, не показал, но я чувствую, что он у него. С каких то пор вы стали полагаться на чувства?» В жизни всякого человека, рано или поздно, наступает такой момент. Камила усмехнулась. «Я жила подобным образом всегда, поэтому я всегда перед тобой преклонялся. Оставим эти ядовитые любезности». Для более удобного случая. Ты сказала, что на твоей ферме. Да. Ты скрываешь его от ареста? Можно сказать и так. Я должна туда поехать? Без этого не обойтись. Он должен испытать алмаз на тебе. Ты выздоровеешь, он отдаст камень мне. Я дам его губернатору, он отвезет его премьер-министру. Премьер-министру? Дело зашло так высоко. Ливингстон понял, что проговорился. Впрочем, слегка. Камила знала, что камень добывается для Лондона. Остальное она могла бы додумать и сама. Не надо было ей рассказывать про камень. Пусть бы думала, что Кит охотится только за каким-то сундуком с монетами. Но, с другой стороны, Кит бы сам не удержался и все рассказал любимой жене. Левингстон уже два года мучился сомнениями на тему, что и кому следовало в этой истории знать, чтобы она завершилась как можно успешней. И никакому выводу не пришел. — Не имеет значения, — камил усмехнулась. Пусть так, а когда я получу свои деньги? — Как только губернатор вернется из Лондона. Лицо женщины снова посерело. — Речь не шла ни о каком Лондоне. Кит должен был привести клад. Вам алмаз, мне деньги?» Ливингстон вдруг почувствовал страшную усталость. «Я не буду участвовать в вашем балагане, пока не получу то, что мне причитается». Ливингстон усмехнулся. «А сколько тебе причитается?» Миссис Джонсон задумалась. «Клад — это нечто большое и неопределенное. Сказать тут что-нибудь конкретное — это значит прогадать». Мне причитается то, что мне причитается. Торговец удовлетворенно кивнул. Согласен. Лорд Белламонт также принял Ливингстона в постели. Его спальня была намного мрачнее спальни миссис Джонсон. Стены обиты коричневой тканью с тусклым золотым рисунком. На окнах темные портьеры, мебель смесь старого красного дерева с потусневшей бронзой. Губернатор страдал от простуды, лоб в испарении, голос сепший, глаза немного воспалены. Было еще одно сходство между его спальней и будуаром Камилы. Здесь тоже наличествовал врач. Различие было в том, что он занимался своим прямым делом, лечил. Левингстон застал его в тот момент, когда лекарь выходил из губернаторских покоев с медным тазом, забрызганным горячей кровью лорда Беламонта. Кровопускание было есть не единственным, то самым популярным методом лечения у врачей этого времени. Самое смешное, что в большинстве случаев, оно действительно приносило облегчение, особенно людям пожилым. — А, — сказал губернатор, увидев гостя, — рад вас видеть. У торговца чуть был не сорвал с губ в добром здравии, и он быстро закруглил Милорд. Его превосходительство... Сдвинул шелковый колпак и вытер испарину с лба. А чего же вы один? — Я не один. Лорд Белломонд тихонько покашлял. Это означало, что он смеется. — Говорят, что при сильном жаре у человека может двоиться в глазах. У меня все же уполовинивается. Ливингстон понял, что разговор будет неприятным. — С вашими глазами все в порядке, милорд. — Тогда что-то не в порядке с вашими словами. — Кит в Нью-Йорке, вернее, он на Лонг-Айленде, на моей ферме. — Где же камень? — Камень у него. Губернатор закрыл глаза и на некоторое время погрузился в приятное блаженство. — Как он выглядит? — Немного постарел, но все такой же рыжий. Его превосходительство дернулся. — Вы кого имеете в виду? — Простите, милорд, самого камня я не видел. Глаза... Беломонта начали медленно вылезать из орбиты. — То есть как? — Он мне отказывается его показывать. Он требует, чтобы ему сначала дали излечить жену. Такой был договор. — Договор с идиотом, — прорычал губернатор. Ливингстан промолчал. — Скажите мне, как он объяснил то, что индийским властям стало известно, у кого находится алмаз, и с каким документом в кармане он плавает по морям? Он был поражен этим известием, Милорд. Он теряется в догадках. Его превосходительство не без борьбы с костной материей водрузил колпак на голову. Впрочем, от этого типа можно было ожидать всего. Вот именно. Больной побелел от злости. Что значит это вашего вот именно? Не хотите ли вы сказать, что выбор кида на эту роль моя ошибка? Ни в коем случае, Милорд. Мы никого не должны обвинять. «Самый обыкновенный случай виной тому, что камень оказался в руках у такого нескладного человека, как капитан Кит. Так и надо отвечать всем тем, кто захочет выдвигать претензии по этому поводу. Да это я знаю и без вас. Все дело в том, захотят ли на Даунинг-Стрит понять эти аргументы. Этот аргумент отражает порядок вещей. Джентльмены из Даунинг-Стрит должны будут это понять». Губернатор опять закрыл глаза. Бесшумно вошел слуга в голубой ливре и белом парике. Он взял из рук его превосходительства мокрое полотенце, положил сухое, потушил две свечи, начавшие потрескивать, заменил их новыми, и так, не издав ни одного звука, вышел. — Сегодня же отвезите к нему миссис Джонсон, слушаю, смилорд. Но тут есть один нюанс. Губернатор сильно поморщился. — Что и еще? Миссис Джонсон хочет деньги получить сразу. Она утверждает, что мы именно так и договаривались два года назад. — что действительно был такой договор? Торговец вздохнул. — Боюсь, что да, милорд. — По версии, которую я ей изложил, Кит отправляется не за алмазом, а за так называемым золотом капитана Леруа. Она требует свою долю. Лорд Беламонт усмехнулся. — Но он же не привез никакого золота. Миссис Джонсон, по-видимому, считает, что это наши проблемы. Она прямо сказала, что если не получит денег, откажется играть роль умирающей. Вообще расстроит всю нашу комбинацию, Милорд. — Во сколько же она оценивает свою игру? Ливингстон пожал плечами. — Она просит часть того, размеры чего ей неизвестны. Признаться я, в затруднении, Милорд. Больной закрыл глаза видимо, высчитывая, на что могла бы претендовать несговорчивая вдова. «Как вы думаете, сто гиней ее бы устроила?» «Боюсь, милорд, что нет». «Это большие деньги». «Да, это большие деньги, но она хочет еще больших. Сколько же?» «Я думаю, полторы тысячи фунтов. Это та сумма, за которую она согласится сыграть рою неизлечимо больной». Губернатор пришел в такую ярость, что колпак снова свалился с его лысины. «Да за такие деньги я могу сыграть роль здорового. Она что, сошла с ума?» «Боюсь, что нет, милорд. Она здорова, как никогда. Я ее знаю, она с места не двинется. А без этого кит не отдаст камень, как бы мы его ни добивались». «Отнять нельзя? Он его прячет». Причем так хитро, что мы можем навсегда лишиться камня, попытавшись завладеть им силой. Губернатор длинно и громко простонал. — Ну, ладно. — Пообещайте эти деньги. — Лучше вместо обещания, милорд, сразу отвести деньги. Причем полутора тысяч может и не хватить. — Нет уж вы постарайтесь, чтоб хватило. Ливингстон опустил голову. — Я постараюсь. — После того, как спектакль закончится, возьмите с собой полдюжины солдат и арестуйте нашего путешественника. — Я собираюсь взять его с собой, пусть господа министры сами полюбуются на его лишний раз и увидят то, что не захотели увидеть при первой встрече. Они могли бы тогда побеседовать с ним сами и составить мнение о его достоинствах. Лицо торговца сделало совсем мрачным. — Прошу прощения, милорд. Что там еще? Позвольте мне высказать свое мнение, смотря по какому поводу. Мне кажется, что, поступив подобным образом с Кидом, мы поступим не совсем честно. Что? Прошу прощения, Милорд. Ведь вы прекрасно понимаете, что судьба капитана Кида по прибытии в Лондон будет весьма печальна, кандалы и суд... А каким образом королевская бумага попала к великому маголу? Разве это недостойно наказания?» Но ведь не доказано, что это случилось по его упущению. Губернатор возился с колпаком так сердито. Вот это были аргументы Ливингстона. Чего вы добиваетесь? Но в конце концов алмаз будет в наших руках. Кит сделал все, что обещал. Он не просит денег, он ничего не просит. Еще бы. Я думаю, оставить его на своей ферме. Пусть поживет, пока там, пока дело утихнет. Оно утихнет, когда алмаз окажется в руках у посла Аурангзеба. А как быть с деньгами, вложенными в это предприятие? Вложены, насколько я понимаю, были казенные деньги. Что, если говорить о ваших личных суммах, то я готов поручиться капитана окидывать их пределах? Вы все получите обратно, включая те полторы тысячи, что достанутся миссис Джонсон. Ну, не сразу, естественно, а в течение года или двух. Это не слишком радужная перспектива. Я согласен с вами, милорд. Но мне кажется, что господа с Даунинг-стрит будут весьма вам благодарны за возможность избежать большого правительственного скандала, и благодарность это сильно превысит, а это уже не ваше дело. Ливингстон поклонился. Я прошу прощения, милорд. Губернатор прищурился. Послушайте, а почему вы так хлопочите за этого недоумка? Вы в Нью-Йорке известны, как человек, который бесплатные пальцем не пошевелит. Спасибо за добрые слова, милорд. Не йорнчате Все-таки скажите, почему? Может, он что-то вам привез? Может, он все-таки разыскал золото Ага. Ливингстон медленно развел руками. — Увы, тогда непонятно. А все непонятное вызывает подозрение. Если я вам скажу, что он мой друг, это рассеет подозрение, милорд? Губернатор вытер обильный пот лба и вдруг засмеялся злорадно и хидно. — Могу я поинтересоваться, к чему относится ваш смех, милорд? Торговец был готов вспылить, но казалось, что его превосходительство смеется не над ним. Я представил себе, как миссис Джонсон будет пробираться к своему нелюбимому муженьку, по ночам на синовал. Ведь вы прячете его на синовали? почему-то преступников всегда везде прячут на синовали. Уильям Кит лежал на трухлявой соломе и смотрел вниз, сквозь щель в деревянном помосте. ничего интересного ему видно не было. Крупы коров, коровьи головы. Внизу шла плохо различимая, непрерывная, теплокровная жизнь. Коровы похрапывали, чесались, толкались и пахли. Все свое детство, всю юность и молодость Уильям прожил среди домашних животных. Спался с щенками, возился с телятами. Теперь ему, естественно, казалось, что он вернулся в детство. Особенно сильным было это чувство, когда он лежал на остатках прошлогоднего сена, закрыв глаза. Сама ферма мало чем напоминала отцовскую. Здесь все было деревянное, неосновательное. Как будто хозяева не были уверены, стоит ли тут навсегда поселиться. Кит-старший сложил ограду своего скотного двора из камня, не говоря уж о самом доме. За этими коровами присматривала небольшая ирландская семья, двое взрослых, двое детей. Они же присматривали и за странным гостем мистера Ливингстона. Люди они были очень серьезные, чистоплотные, неразговорчивы, и исполнители. Мистер Ливингстон посоветовал киду не покидать в дневное время синавал, и они исправно следили за тем, чтобы мистер Смит для конспирации строго следовал хозяйскому совету. Надо ли говорить, что подобное усидчивость с капитаном легко. Его удерживал лишь страх попасться в руки властей до того, как он увидится с женой. Кит лежал на спине, лежал на животе, лежал на правом боку, потом на левом. Насмотревшись на неунятную жизнь коров и нанюхавшись запахов благородного лугового навоза, он следил за стремительным поведением ласточек сквозь прорейки в соломенной крыше. Каждый раз, когда ласточка мелькала в голубой дыре, сердце у него вздрагивало — «Ну, где же Камилла?» Эта мысль каждые полминуты с ужасом приходила ему в голову. «Может быть, она так плоха, что...» «Может, быть, она в отъезде, и потому...» «Не ведет ли губернатор какую-нибудь скверную игру в силу этого?» «Не утонул ли, дружище, Ливингстон, переправляясь с островом Терик?» «Так что...» «А может, она меня разлюбила? Не хочет видеть?» Начиная размышлять, Кит обязательно добирался до этой, вызывающей содрогание мысли, и всякий же раз от нее мужественно отмахивался, ведь не может же этого быть на самом деле. Он путешествовал два года, он должен был научиться, терпеть, не научился. Три дня на синовали дались ему тяжелее, чем два года в корабельной каюте. Он проделал несколько отверстий в стенах трухлявой постройки и, перебегая от одного к другому, все старался подсмотреть тот момент, когда появится экипаж, везущий к нему камил Он ждал ее появления со всех четырех направлений, из стороны тех старых акаций, из стороны холма, раздвоенного пешеходной тропой, из стороны таинственного ручья, показывающий только один локоть своей, забирающейся в тенистой заросли длани. На четвертом направлении, западном, стоял фермерский дом. Казалось бы, из него Камила никак не могла появиться, но он ждал ее оттуда. Распахивается дверь, выскакивает на улицу мальчишка с корзиной. Время завтрака — пара печеных яиц, кусок оленины и хлеба кусок, бутылка молока. Есть кит совершенно не мог хотя не только понимал, но и чувствовал, что голоден, организм не отвергал еду, он в ней не нуждался. Приняв корзинку, он попробовал очистить яйцо, но не смог. Руки отбросили его и схватились за карман, проверяя, на месте ли драгоценная добыча, на месте. Гид рассмеялся, как бы если камень потерялся, а он его заново нашел. Он откинулся на солому и зажмурился, в раз радуясь тому, какая волшебная встреча с супругой ему предстоит. Видения мелькали перед его глазами наподобие ласточек и проплывали медленно наподобие облаков. — Скоро. — Очень скоро. — Сэр, проснитесь, сэр. Сын фермера тряски да за плечо. Капитан вскинулся. — Что такое? — К вам пришли, сэр? и резко перевернулся на колени, чтобы вслед за этим вскочить на ноги, и тут случилась неприятность. Алмаз вылетел из драного кармана и, пару раз подпрыгнув на досках Настила, провалился в щель между ними. Кит заныл, как от боли, и кинулся вниз по бревну с прибитыми перекладинами. Оказавшись на первом этаже, он ринулся в толпу коров, сердито их расталкивая. — Алмаз! — Легендарный алмаз-посланец с небес валялся в коровьем навозе и был попираем равнодушными копытами. Это ли не трагедия? И одновременно с этими отчаянными поисками происходило вот что. В ферме со стороны раздвоенного холма приближалось странного вида процессии. Впереди шагал, помахивая своей тросочкой, мистер Ливингстон. За ним шестеро дюжих молодцов — Грузчиков, нанятых в порту, несли на плечах большие носилки. На носилках, как легко можно догадаться, лежала больная, замыкал процессию врач. Мистер Джонсон. Он был одет не так фривольно, как в спальне миссис Джонсон Кит в момент пикантной встречи с мистером Ливингстоном. Никаких ленточных бантов на коленях. Строгий черный кафтан, черные шляпы без признаков пера, на физиономии постные выражения. Процессия приближалась к открытым воротам хлеба синовала Процессия приблизилась и остановилась прямо у этих ворот. Справа и слева от них стояли ирландские ребятишки. Взрослые выйти не сочли возможным, помня строгие наставления хозяина. Внимание детей разрывалось между процессией и тем, что происходило в хлеву, а там творилось странное. Коровы недовольно мычали и шумно переступали по деревянному полу. у них под ногами ползал плохо различимый человек, шарил руками по и громко ругался. — Что он там делает? — спросил доктор, встав рядом с мистером Ливингстоном. — Доит, — ответил тот. Носильщики вытягивали шеи, в надежде что-нибудь рассмотреть. Даже больная осторожно приподнялась. Трудно сказать, по какому пути пошло бы развитие событий, если бы Киду вовремя не сопутствовала удача. Вот он раздался истошный крик неподдельной радости, и из ворот вышел победитель. Еще сидя наверху, Уильям время от времени задумывался над тем, что, к сожалению, придется предстать ему перед красавицей женой не в самом блестящем обличье. Камзол износился, парик утратился на щеках щетина. Сейчас, когда он весь был с ног до головы в навозе, он не думал о такой ерунде. — Главное, отыскался камень. Кит держал его в сложных ладонях и блаженно улыбался. — Я нашел его. Интересно, в каком дерьме ты его прятал до того, как оказался в этом коровнике. Сквозь зубы пробормотал хозяин фермы, а значит, хозяин навоза. Капитан не стал его слушать. Он прошествовал мимо друга, мимо доктора, прямо к носилкам. Миссис Джонсон начала стонать, как ее учили. Она становилась так ненатурально, что у носильщиков, считавшись, что они переносят тяжелобольную, сделали заговорческие лица. Ливингстон велел им идти к краскидистой липе справа от дома. Там стоял верстак, на него и следовало поместить носилки. Кит пошел следом, неся перед собой вытянутые сложные ковшом руки. Доктор семенил сзади, шепча свою медицинскую чепуху. Мол, миссис Джонсон уже мейс не встает с постели, что было правдой, что все время стонет, так же правда, временами теряет сознание, пару раз и это был. Доктор только забыл сказать, что этот мейс в постели миссис Джонсон провела отнюдь не одна. Капитан не обращал на него никакого внимания, он полностью сосредоточился на носилках. Насильщики опустили их на верстак и ретировались, подчиняясь энергичным жестам мистера Ливингстона, хотя, конечно, любопытство раздирало их души на части. — Мистер Джонсон, а? Вам тоже лучше удалиться вон туда к хлеву. Почему это к хлеву? Можно к дому, а еще правильнее в дом зайти. Но я же должен освидетельствовать, у вас будет для этого время. Будет? Дадя сзади к капитану, Ливингстон осторожно спросил, «Не стоит ли тому очистить себя и платье перед началом ответственной церемонии? Пусть меня обольют водой». Сыновья фермера принесли два больших жестяных ведра с водой из руча. «Давай я подержу камень, а ты облейся». Кит отрицательно покачал головой. И было понятно, что он скорее умрет, чем выпустит камень из рук до окончания процедуры излечения. Пришлось мистеру Ливингстону трудиться самостоятельно. Кит был выше его ростом. Ведра были тяжелые. Вода не столько омывала кида, сколько перекидывалась на новый камзол Ливингстона. Одним словом, после помывки капитан краше не стал. Мокрый, но одухотворенный. Он приблизился к лежащей с закрытыми глазами мадам, и она старалась не подавать признаков жизни. Для нее это было затруднительно, потому что жизнь так и рвалась из нее. Кит не знал, как должна выглядеть процедура исцеления, что нужно проделать с камнем, чтобы он проявил себя. Он решил довериться собственному опыту. Лучше всего он чувствовал себя, когда держал с небес в ладонях. В эти минуты он мог видеть Камилу и даже разговаривать с ней. Вероятно, сейчас нужно вложить камень ей в руки. Тогда вся священная, целебная сила, заключенная в нем, придет ей на помощь. Руки мадам были сложены на животе. Капитан наклонился над лежащей и из своих сложенных ладоней, сложной ладоней жены, осторожно перелил драгоценную алмазную каплю. Миссис Джонсон лежала с плотно закрытыми глазами, как явильно было по инструкции Ливингстона. Она слышала, как мальчишки принесли воду. На секунду испугалась, подумав, что окатить хотят ее. Успокоилась, когда вода излилась на невидимого мужа. Потом заволновалась снова, когда капитан приблизился к ней. Он так странно пах. С него капало. Капли были холодные и вонючие. Потом его пальцы коснулись ее пальцев. Мадам не знала, поскольку этого не знал никто. Как именно будет проходить ее исцеление, поэтому лежал без движений Чувствуя, что Кит пытается раздинуть ее ладони, она пошла ему навстречу и получила большой кусок чего-то теплого и липкого. Господи, навоз. Капитан начал было читать что-то вроде молитвы, но брезгливая Камила опередил его. Она зашипела, вскинулась и отшвырнула грязный камень от себя подальше. Со стороны это выглядело, будто она обожглась. Камилла села на носилках и, вытащив платок, начала вытирать руки. На лице мокрого грязного капитана сияла блаженная улыбка. Он не ждал такого быстрого результата. Камень! И действительно оказался волшебным. Но теперь он Уильям Ельи больше не интересовал. Он валялся в траве, как обыкновенный кусок навоза. — Совсем по-другому, — смотрел на вещи торговец Ливингстон. Подбежав он тяжело, дыша, рухнул на колени не перед чудом свершившегося исцеления, а в стремлении поскорее овладеть баснословным минералом. От фермерского дома торопливо шел доктор Джонсон, сопровождаемый любопытными мальчишками. Он должен был нечто засвидетельствовать. Но этим количеством любопытных не исчерпывалось. Из скопища гигантских акаций появилось его превосходительство губернатора Нью-Йорка и Массачусетса. Он был не один. За ним следовало не меньше дюжины солдат в красных мундирах с ружьями наперевес. Губернатор появился на месте действия раньше всех и затаился как следует. Он не мог доверить проведению такой ответственной операции столь безответственному человеку, как Левингстон и смотреть сквозь пальцы на предполагавшегося за торговцем исчезновение Кида он тоже не собирался. — Любимая, ты здорова? — капитан встал на колени и протянул к брезгливой супруге грязные ладони. — Я здорова. Я совсем здорова, только, по вашей милости, я вся в дерьме. Это не страшно. — Да то грязно. Кида не расстраивала и не удивляла, что спасенная ему от недуга жена разговаривает с ним таким странным образом. — Главное... Она здорова. Она сейчас придет в себя и наступит счастье. Раздался страшный, сдавленный крик. Все вернулись в сторону Ливингстона. Толстяк стоял на коленях в траве и мял в руках найденный камень. И в этот момент подошел губернатору с своими солдатами. Горло у него было замотано. У рта он держал платок, пропитанный отваром мяты. «Взять!» — скомандовал он. Команда относилась с них камню, а к киду. Солдаты были небрезливы, они тут же подхватили мокро грязного капитана под руки. И в этот момент Ливингстон издал второй крик. Еще страшнее прежнего. «Что с вами?» — сквозь платок спросил лорд Белламонт. Торговец встал с трудом и, чуть пошатываясь, подошел к капитану и спросил протягивая к нему раскрытые ладони, на которых лежал посланец небес. — Это твой камень! — капитан охотно кивнул. — Мой! — Ты нашел его на Мадагаскаре? — Да, и все время держал при себе, никогда не расставался, он помогал мне беседовать с Камилой. К концу этой речи все уже поняли — тут что-то не так. Губернатор, доктор и миссис Джонсон вытянули шеи в сторону беседующих друзей. Ливингстон закрыл глаза, из-под век у него потекли слезы. — Что с тобой, дружище? — Это не посланец небес. — Что ты такое говоришь? — Это вообще не алмаз. — Не смейся до мною. По-моему, ты надо всеми смеешься. — Я не понимаю тебя. Ливингстон открыл глаза, и в глазах его блестели алмазные слезы. — Это горный хрусталь. — Что? Этот вопрос уже задал губернатор, он схватил бывший алмаз своими надушенными руками и повернулся к солнцу, чтобы привлечь его к рассмотрению камня. Когда он опустил руку и повернулся к Ливингстону, лицо у него было испуганным. Все молча ждали его вердикта. — Это не алмаз, — проговорил он. К этому моменту Кит пришел в себя. — То есть как не алмаз? — Это горный хрусталь устала, — повторил Ливингстон, стараясь не смотреть на друга. — Этого не может быть. Он же помог Камиле. Мне же говорили, что помочь может только посланец небес. Вот он и помог, а вы, говорите, не алмаз. — увидите его, — тихо приказал губернатор. Балаган слишком затянулся. — Камилла, — закричал уволакиваемый капитан. — Камилла, родная, что ж ты молчишь? Ты же здорова, скажи им, скажи Его превосходительство машинально поглядел на миссис Кит. Она усмехнулась и, сделав иронический книг, сказала, «Я здорова». Губернатор не оценил присутствие духа, продемонстрированного исцеленной. Он жестко заметил, Опрасно вы так, дорогая. С вами тоже не все еще ясно. Вы Ливингстон». Слов у него не нашлось, он просто сделал жест, чтобы друг капитана следовал за ним. Глава третья. Губернатор чувствовал себя отвратительно. Голова разламывалась. Время от времени бросал и в жар, потом начинала морозить. словно все признаки жесткой простуды. Все порошки и микстуры, прописанные доктором Джонсоном, были бессильны против губернаторского недомогания. «Кто придумал, что этот смазливый наглец — лучший врач в Нью-Йорке?» — раздраженно думал лорд Беламонт. «Миссис Китт он пользует, вне сомнения, особым, по-своему, действенным способом. Но он не может быть распространен на пациентов мужского пола». Его превосходительство ждал появления супруги-капитана, и мысли его сами собой собирались вокруг этой фигуры. Сейчас только эта развратная тварь могла спасти губернатора. Что может быть противнее, чем оказаться в руках хитрой и жадной женщины? Каким-то непостижимым способом он, лорд Беламонт, человек из самых осмотрительных, попал в положение, из которого можно выйти только держа за бодол платье бывшей брестской проститутки. Ливингстона губернатора прогнал. Он считал его прожженнейшим аферистом. А он оказался наивен, как монашка. В первый момент основные подозрения Беломонта обрушились как раз на торговца. Солдаты разобрали по брёмнышку не только коровник, но и весь фермерский дом. Губернатор надеялся, что камень был подменен куском горного крусталя в последний момент. Надо ли говорить, что поиски ничего не дали? Допрос капитана Кида превратился в совершеннейшее безумие. Сначала он не желал признавать, что камень, в течение нескольких месяцев пребывавший у него в руках, был куском хрусталя, а не легендарным алмазом. Он упорствовал. Он смеялся над губернатором и его секретарем, записывавшим сказанное. — Вы безумцы, — говорил он. — Как же это не алмаз, если он вылечил камиллу? Лорд Беламон скрипел зубами от бессилия, ибо он не мог сказать вдохновенному идиоту всю правду. Кстати, капитан был в великолепном расположении духа. Ел с аппетитом, беседовал с удовольствием, спал отменно. Виновным он себя не признавал. Еще бы! Два года мытарств, десятки опасностей, баснословные денежные траты, и после этого признать, что ты не прав. Его превосходительство столкнулся с совершенно дурацкой ситуацией. Если отвести этого упорствующего типа в Лондон, он и там заявит, что камень добыл. Все неудовольствие господ министров пойдет не на него, а на губернатора, вручившего столь важное дело в руки, очевидно, ненормального субъекта. Между тем не вести его в столицу было нельзя. В противном случае отвечать за все пришлось бы самому. Кида нужно было склонить к признанию того, что он алмаза не находил и в глаза не видел, тогда из неприятной ситуации можно было выбраться с одними лишь финансовыми потерями. По крайней мере, существовала такая надежда. Сначала было необходимо доказать капитану, что его драгоценность является лишь куском каменного стекла. Для этой цели губернатор собрал всех ювелиров Нью-Йорка, и они все по очереди пытались внушить Киду, что он ошибается, считая свою прозрачную добычу алмазом. Капитан выслушал одного. Капитан выслушал другого. Капитан выслушал третьего. — Ну и что вы скажете на это, уважаемый мореплаватель? — подступил губернатор к нему с вопросом. «Мошенники — Мошенники! Не задумываясь, объявил капитан его превосходительство разъявился. Стал изрыгать проклятие, но почти сразу же перешел к угрозу. Закончил, как это часто бывает, увещеваниями. Был четвертый ювелир, пятый, двадцатый, потом ювелиры кончились. Губернатор всерьез подумал вызвать еще дюжину другую из Бостона, но вовремя догадался, что не в ювелирах тут дело. Доверчивые люди бывают порой сверхъестественно упорны, особенно они упорствуют, если они заблуждаются. Был момент, когда губернатор был на волосок от того, чтобы просто-напросто повесить надоедливо блаженного пирата, но удержался. И правильно сделал. Всю ответственность с мертвого кида перекочевала бы на живого Беломонта. Господа королевские министры, несомненно, решили бы, что губернатор камень прикарманил, а капера повесил как нежелательного свидетеля. — Хорошо, — сказал лорд Беломонт, пораскинув раздраженными мозгами. — Тогда мы сделаем вот так. Вы сейчас выйдете в город в сопровождении солдат и пытаетесь продать этот драгоценный алмаз. — Зачем? Затем, чтобы понять, что продать его невозможно. Разве что за четверть крона или пару пенсов? Алмаз же таких размеров, что даже если из него дадут десятую часть цены, потянет на десятки тысяч фунтов. Это понятно? Кит кивнул. А что мы сделаем с деньгами? Лорд Беломонт осклапился. Сначала вы попытаетесь его продать. Его высокопревосходительство все рассчитал правильно. Вернее, почти Все. Он не подумал, что с человеком, который бродит по рынку в сопровождении шести вооруженных солдат и пытается всучить кусок стекла, подавая его за драгоценность, никто просто не станет разговаривать. Вы говорите, что все ювелиры — мошенники или мною подкопленные люди. Пойдите на улицу сами. Не скажете же вы после этого, что мошенниками являются все жители Нью-Йорка? Такими словами напутствовал Кид губернатор Эксперимент был сорван. Нужно было отпустить Кида в толпу одного, но он же мог сбежать. А сбежавший Кит был почти так же не нужен господам с даунинг стрит как и повешенный. Находясь в состоянии бессильной ярости, да еще подогретый высоким жаром, губернатор обрушился на тупого капитана с проклятиями и угрозами. Кит спокойно ждал, когда проклятия начнут переходить в угрозы, чтобы потом перейти в извинение. Так уже бывало много раз, и можно было привыкнуть. Но в тот момент губернатор совершенно потерял контроль над собой. — Итак, мой любезный капитан, вы не верите ни мне, ни многочисленным ювелирам, ни вашему любимому другу. Может быть, вы поверите своей жене? — Я уже ей поверил и верил ей всегда, она единственная не пытается убедить меня, что мои усилия были напрасны, что я привез с Мадагаскара какую-то стекляшку вместо алмаза. Она вам это сказала. Она выздоровела. это главное, если бы вы не держали меня в этих тюремных стенах. Рассудок губернатора начал мутиться. Он мучительно закашлялся, и в глазах его вспыхнул злобный огонь. Значит, главным доказательством ценности, добытого вами камня, вы считаете его целебные свойства? — Да. — А что бы вы сказали, когда бы узнали, что ваша супруга никогда не была больна, что она дурачила вас по моей просьбе для того, чтобы отправить в дальнее плавание? Мне нужен был алмаз, а ей нужна была свобода. Она никогда не была больна, разве что только какой-нибудь дурной болезнью, если учитывать ее французское прошлое. Насколько она была не больна, спросите у доктора Джонсона, этого вертопраха с медицинским дипломом. Вы спросите, чем он занимался с вашей драгоценной супругой, пока вы охотились за драгоценным камнем. И позавчера на ферме Ливингстона она просто изображала больную, ветки по моему приказу, из мои деньги». Полторы тысячи фунтов она получила за свою игру. А в такой ситуации, как вы понимаете, мог ее вылечить не только кусок хрусталя, но и кусок навоза. Что с вами? Капитан Кит хохотал. Все сказанное губернатором показалось ему настолько неубедительной чушью, что он не смог сдержать такой бурной реакции. Он хохотал до слез, до колик, до катания по деревянному топчину, служившему ему ложем. Ну, вы и шутник, ваше высокопревосходительство. Лорд Беламонт, не говоря больше ни слова, вышел из камер. Теперь он ждал миссис Кит. Камер Динер наклонился к уху и сообщил. Пришла. Камила была во всем черным. Не потому что исповедовала какой-то траур, а потому что на улице стояла ночь и хотела, чтобы ее путешествие осталось тань. Шляпа на ней была тоже черная и с черным же пером. — Я слушаю вас, ваше высокопревосходительство. Лорд Билломон как раз переживал прилив жара. Черный гость рисовался ему смутно-расплывчатым пятном, таким же размазанным. Услышался и голос. Тем не менее губернатор собрался силами. — Прежде всего я хотел бы поблагодарить вас, миссис Джонсон, или, если хотите, миссию Скитт. Она не отреагировала на это предложение выбора. — Поблагодарить! — за то, что вы так замечательно сыграли свою роль, что было, я понимаю, непросто. — Да, непросто. Камил была в высшей степени сдержана. Ничего хорошего она от этого визита не ждала. Скорее всего, губернатор намекнет, что неплохо бы вернуть ей те полторы тысячи фунтов, что он ей выдал, в силу того, что он не получил своего алмаза. — Я не просто так веду эти речи. Камила поджала губы и слегка прищурилась. Засланные болезнью глаза губернатора, ничего этого не увиди. Я прошу вас проявить свое искусство еще раз. — Ну уж нет, с меня и того раза довольно, милорд. Губернатор закрыл глаза, пережидая, когда слынет горячая волна. — Я уважаю ваше нежелание и понимаю ее. тем более, милорд. Но ну, вынужден настаивать на своей просьбе. Я нахожусь в чрезвычайно затруднительном положении. Я сожалею, милорд. Вы немедленно отправитесь в камеру капитана Кидда. Я не горю таким желанием и не загорюсь никогда. И обласкаете его. Это исключено. когда он будет удовлетворен и осчастливлен, вы скажете ему следующее. Я ничего этого делать не буду что любите его и всегда будете любить. Мне язык не повернется, что мечтаете навеки с ним воссоединиться. Это неправда, но для того, чтобы такое воссоединение стало возможным, он должен кое-что для вас сделать. Мне ничего от него не нужно, я и так уже получила весьма достаточно. Я убежден, что он согласится выполнить любую вашу просьбу. Мне плевать на это. Вы скажете, что он должен совершить последнее путешествие, прежде чем вы объединитесь окончательно. Мы никогда не объединимся. Он должен отправиться в Лондон, да хоть в ад. И там, перед королевским судом, мне не жалко для него и страшного суда. Там он должен говорить правду за исключением одного. А алмаза? Да. Он должен забыть о его существовании, забыть, понимаете? Не было его никогда. В глаза не видел. Пусть клянется, чем хочет. Все равно у него ничего нет. Камня не было. Капитан Кит был простым капером, каких десятки. Он поверит, что так надо. Он, может быть, поверит, если расскажете ему вы, что камня в самом деле нет. Не стало? Да, не стало. Камень был драгоценным до того, как излечил вас, а после этого потерял свою волшебную силу. И не только силу, но и ценность, и ценность, и сила ушли на излечение его жены. Ничего на свете не бывает бесплатно, и это он поймет, несмотря на весь свой. Поймет. Вот отлично. А я еще не сказала, что согласна. Губернатора бросила в холодный пот. Но не за ответы, миссис Китт. Я выполнила не одну вашу просьбу, да? Я вышла замуж за человека, которого можно показывать в цирке, да? Я заставляла его делать то, что было нужно вам, я помню. Свою жизнь я превратила в какой-то кошмар, я сожалею. Я как будто сидела в осажденной крепости и трясла, сожидаясь, что в нее ворвется этот рыжий варвар. Мне понятно ваши чувства. Как они могут быть вам понятны, если вы не женщина? но ну, тем не менее. — Менее. — Значительно менее. Вы заставили меня вывалиться в коровьем навозе. Не преувеличивайте. Теперь вы заставляете меня лечь с ним в постель. Наступило молчание. Губернатор тщательно вытер полотенцем лицо и шею. — Насколько мне известно, ложиться в постель с мужьями приходится многим женщинам. Вы прекрасно знаете, что мне не муж. Лорд Беломонт снова взялся за полотенце. Часто женщины попадают в постель к мужчинам, с которыми не состоят в браке. Перестаньте поясничать, милорд. Тут, правда, надо было подразделить. Иногда после совместного пребывания в постели мужчина платит женщине, иногда нет. Если бы губернатор мог видеть в полумраке, он бы рассмотрел, как побелело лицо гости. — Вы намекаете на мою прошлую жизнь, милорд? Я занимаю слишком высокий пост, чтобы унижаться до намеков. — Значит, вы хотите сказать, что готовы мне заплатить за тот ужас, который предлагаете мне пережить? Губернатор вяло улыбнулся. — И вы, и я шли с разных сторон к этому месту в разговоре. Теперь давайте объяснимся. — Тысяча фунтов. — Помилуйте. Чтобы заработать такие деньги в заведении Мамаши Симаш, вам пришлось обслужить всю французскую армию не один раз. Тысяча сто фунтов. И деньги вперед. Губернатор поднял одну из подушек, которую он пропитывал своим болезненным потом, и вытащил большой кожаный кошелек. Положил его на грудь себе. Закрыл глаза, тихо произнес. Семьсот геней. 1200 двести фунтов. И не фартинка больше. ЧАЙ ШЕСТАЯ. ОДИНОКОЕ СЕРДЦЕ Глава первая. Капитан Кит был счастлив. Настолько счастлив, что не обращал внимания на происходящее вокруг. Происходили малоприятные вещи. К нему в камеру вошли двое крупных мрачных мужчин в кожаных фартках и с черными кулаками. Они потребовали, чтобы он предъявил им свои руки. Кит с охотой предъявил. «Нате, берите!» Несколькими умелыми движениями кузнецы закрепили на его запястьях стальные манжеты, соединенные грубой цепью. В первый момент капитан немного удивился, а потом вспомнил, что Милла предупреждала его об этом. Уже после всего, когда они лежали рядом... Она долго и жарко ворковала ему на ухо, объясняя ему, как он должен себя вести во время путешествия в Лондон. Да, там что-то было сказано про кандалы. Она сказала, что губернатор, как должностное лицо, не может содержать его по-другому. Его могут заподозрить в особом отношении к преступнику. Ну, что ж кандалы-то кандалы? Ради Камиллы. Родной, любимый, необыкновенный Камил, он готов принять в Ириги, его стыкрат тяжелее. Какая женщина! Киду приходилось и многократно общаться с особыми противоположного пола, но он и представить себе не мог, что среди них встречаются такие постельные ангелы. Ему было лестно, что его жена так хороша и любвеобильна. Кроме этого, им было приятно, что такая роскошная, любябильная женщина — именно его жена. Нет, не зря он два года искал для нее этот алмаз. Как можно было позволить зачахнуть и умереть такой красавице? Да бог с ними, с этими дураками, которые утверждают, что он привез кусок какого-то хрусталя вместо посланца небес. они думают, что обманули его, отобрав у него камень и присвоив себе... Но он-то знает, что обмануты как раз они. И из тюрьмы его под усиленным караулом отвезли в специальной карете в порт. Левингстон испросил разрешение у губернатора попрощаться со своим другом. Прощание произошло у трапа. Прощание было торопливым, скомканным, почти нелепым. В глазах у торговца стояли слезы. Капитан являл собой пример полного физического и морального благополучия. Левингстон крепко обнял друга. — Прости меня, Уильям. — За что? — Настолько искренне спросил капитан, что торговец заскрипел зубами. — Прости. — Есть за что, хотя бы за то, что я не могу тебе ничего рассказать. Кит широко улыбнулся и похлопал друга по плечам ладонями на круг. Присматривай за Камиллой, ей будет нелегко без меня. — Присматривай. Ливингстон мрачно опустил голову. «Прощай, прощай, друг, все же немного щемит сердце из-за того, что она не могла прийти в порт. Но так надо, я считаю. Я же являюсь преступником, и от этого никуда не уйти». Левингстон тяжело кивнул, слепым движением надел шляпу и, развернувшись, пошел прочь. Солдат подтолкнул капитана к трапу. «Поместили его так, как должны были поместить настоящего преступника» в темной квадратной конуре, высотой всего в пять футов. Разогнуться было невозможно, канделы тоже невероятно мешали. Кормили капитана также отвратительно. Казалось бы, в этой части лорд Беламон мог сделать послабление и посылать пищу с своего стола, тем более что его самого мучило не с вареньем. Но губернатор боялся, что хотя бы даже этим выказать свое особое отношение к преступнику. — Кто знает, может быть, среди членов команды есть шпионы и наушники?